Апрель 25. -е. Борьба до конца. И победа. Победа во всем. Поражение немыслимо. Со мною борьба, со мною и победа. Вместе во всем. Главное не отчаиваться перед временной или кажущейся неудачей. Кто знает, может быть. Учитель хочет закалить дух или утвердить доверие перед лицом кажущего за поражений. Потому требую, не складывать оружие, какими бы безнадежными ни представлялись обстоятельства в момент. Тьма, бык картонный, не выдерживает упорства света. Должна, должна, тьма отступить, несмотря на ярое сопротивление и временные вспышки. Как же иначе сокрушить врага, как не сломимую верой в конечную победу? Со мною идем, со мной победим, к победе со мною идем».